Эти войска насчитывали максимум 40-50 тысяч человек. Остальные шпалки стояли по всей России, и их военная подготовка была плохой. Лишь летом 1755 года на пороге войны военная коллегия установила, что некомплект в полевой армии составлял не менее одной десятой части солдат. Рекрутский набор 1755 года решить проблему также не мог. В полки поступали необученные и не приспособленные к тяжелым походам новобранцы. Плачевным оказалось положение кавалерии. Главной бедой ее в течение всего XVIII века было отсутствие в России хороших конных заводов. Власти ограничивались тем, что пригоняли из Поволжья табуны степных лошадей, которые удивляли всех в Германии своей мелкопородностью. Немецкий мемуарист писал о русских войсках в Германии: В телегах у них лошади до того мелкие, что их принимают за собак. Эти слова в устах немца не должны казаться особенно обидным преувеличением, точнее приуменьшением Возможно, вид русских упряжных лошадей напомнил немецкому наблюдателю привычную картину на улицах северогерманских и голландских городов, когда маленькие тележки для перевозки овощей, воды и мелких грузов тащили одна-две мощные дворовые собаки. Особенно нуждалась в породистых статных конях тяжелая кавалерия — кирасиры. Плохо обстояло дело с боевой выучкой кавалеристов. Занятые заготовкой сена и выпсом лошадей драгуны подолгу не садились на коней, мало занимались вольтежировкой в манеже, не отрабатывали приемы ведения индивидуального и коллективного кавалерийского боя. Поэтому самой боеспособной и подготовленной частью русской кавалерии оказались казаки настоящие удальцы и смельчаки под статем были калмыки башкиры и татары которые не нуждались ни в чем лишь бы не мешали грабить окрестных жителей но и казаки и башкиры как великолепная легкая конница не привыкшие действовать в строю хороши были лишь для диверсий налетов охранения биваков разведки Кстати, потом, во время войны, немцев потрясало зрелище переплывающих шпреев и леодр неоседланных татарских лошадей, за гривы которых держались абсолютно голые ездаки с одними лишь луками за спиной и кривыми саблями. Казалось, что возвращаются времена атилы и гунов. Но при этом казаки не выдерживали натиска тяжелой кавалерии пусаков. Не случайно в Гросс-Егерс-Дорфском сражении 1757 года русская кавалерия была сразу же опрокинута кавалерией генерала Финкенштейна, и лишь мужество пехотинцев спасло положение. Пехота была подготовлена лучше. При Елизавете уделяли особое внимание гренадеры. В гренадеры брали самых подготовленных и физически крепких солдат, их выделяли из роты и сводили в отдельные привилегированные подразделения. В 1753 году в каждом батальоне была одна гренадерская и четыре обычные мушкетерские роты. Чуть позже были сформированы отдельные гренадерские полки, ударная сила русской пехоты. Наблюдатели отмечали, что в гренадеры брали людей только сильных и высоких. В боях Семилетней войны гренадеры показали себя с наилучшей стороны. Содержали гренадер естественно, лучше, чем обыкновенных мушкетеров, и как-то часто бывало за счет последних. В гренадерских соединениях реже случался и обычный для армии комплект а пополнение гренадерских полков особо заботилось начальство. Но в целом русская армия не воевала уже 14 лет, срок по тем временам огромный, у солдат, офицеров и даже генералов не было боевого опыта. Сразу же после объявления войны главнокомандующим армией был назначен 54-летний Степан Федорович Апраксин. Он служил в Преображенском полку, воевал в русско-турецкой войне 1735-39 годов и закончил ее генерал-майором. Однако военную карьеру Апраксина предопределили не его военные подвиги, а родство Он был сыном известного петровского генерала-адмирала Апраксина и зятем канцлера Головкина. Ближайшими друзьями Апраксина были Шуваловы, принимали его Разумовский, а также Безтужев-Рюмин. Апраксин умел угодить всем и слыл за человека пронырливого, склонного к интриганству. В 1746 году он стал генерал-аншефом, а в 1756 генерал-фельдмаршалом. Он не был талантлив как полководец, но императрице не приходилось выбирать. Старые военачальники либо умерли,